Глава 19. За окном падал снег, как обычно, до ле зимы здесь было тепло. Снежинки слипались друг с другом, падая большими хлопьями. Я смотрел, как они танцуют, и думал о том, что всё делаю правильно. Моя снежная белочка уже скучает. Идёт ко мне решать свои проблемы по работе. Мне надо начинать радоваться и обретать надежду. Со вторым было все отлично, а с первым, увы и ах, не складывалось. Было такое ощущение, что меня переехал дорожный каток, причем несколько раз туда-обратно. Нестерпимо хотелось догнать Иру и дать волю тем чувствам, что бушевали внутри. — Спокойно, спокойно, все будет, но чуть позже. Тактика сначала дружба, потом постель оправдала себя. Бросать иначе ты на полпути было бы глупо. Но мрак. 5 лет, как Тересия, я не утерплю. Что-то белое бросилось на стекло. От неожиданности я протёр глаза. На подоконнике сидела пушистая кошка, а как на белку похожа. Кошка вытянула лапку и поцарапала стекло. смотря при этом прямо на меня. Так это она и есть. Какого лешего пушистая bestia делает на улице? Я рывком раскрыл окно и высунувшись на улицу, сгробастал животное. Ты как там оказалась? задал я вопрос, но понятное дело, ответа на него не получил. Так же, как и твоя хозяйка, делаешь вид, что я тебе не интересен? Ничего я не делаю, вид. Оно всё так и есть. Курво проворчала Ирина. Я повернулся к ней, не доумевая, как пропустил момент, когда она вошла. Да что, животное обижаешь? Смотри, оно от тебя всё время сбегает. Хозяйка пушистой bestie упёрла руки в бока и нервно постучала ножкой по полу. Это всё уборщица. Пока я тут с тобой танцевала, она открыла окно проветрить. А Белкуся поняла, это как приглашение на прогулку. У моей бывшей переводчицы был такой воинственно негодующий вид, что я невольно залюбовался и ослабил хватку, чем не приминула воспользоваться кошка. Она оттолкнулась и юркнула обратно на подоконник, а с него спрыгнула на улицу. Мы с Ириной рванули за ней одновременно и столкнулись бок о бок. — Белкуся, Белочка, вернись! — позвала хозяйка. Кошка повернулась хвостом и распушив его, потопала в противоположную сторону. Я же говорю, все от тебя сбегают. Жди, я сейчас её верну. Я одним махом забрался на подоконник и выпрогнал из окна. Благо, первый этаж позволял сделать это без труда. Белочка не пыталась убежать, напротив, повернулась ко мне и сама пошла навстречу, отрывистоми укая. Я передал её через окно хозяйке и сам вернулся следом. Наученный предыдущим опытом, сразу закрыл за собой окно. "Спасибо", прошептала Ирина, прижимая кошку к груди. "Спасибо не отделаешься, с тебя сто поцелуев". Мрак, совсем перестаю думать, что говорю, когда она вот так на меня смотрит. "Ты и белкусю спас, вот, пускай она с тобой расплачивается". не растерялась хозяйка кошки. Я наклонился, делая вид, что хочу поцеловать, но в последний момент сменил траекторию и чмокнул кошку между ушей. Руки так и тянулись прижать обеих к себе, но я сделал над собой усилие и отошёл назад. Моя снежная белочка поняла это как знак того, что ей пора, и вышла. Ещё раз поблагодарив перед уходом, На моё предложение отвезти её, она ответила категоричным отказом. В пятницу вечером Ирина выписала подходящие варианты комнат, сдававшихся в аренду, а всё утро субботы провела на телефоне. К её огорчению, быстро и немцы оказалось понятием несовместимым. Она нашла один единственный приемлемый вариант, собрав вещи, хозяйка кошки погрузила их в такси. и переехала. Соседом оказался приличного вида молодой парень. Он свалил к себе едва и два познакомившись. Ирина с облегчением выдохнула. После общения с Олегом ей стало казаться, что на неё с интересом смотрят многие представители сильного пола, но данный тип определённо оказался не из их числа. С субботы на воскресенье Ирина ночевала на новом месте. Утро, как обычно, началось с попытки Белочки пристроить пятую точку у нее на лице. — Брысь, Белкусия, имей совесть, дай поспать! — шикнула на нее хозяйка, пытаясь спрятаться под подушку. «Мя! — Мя-мя-мя-мя-мя! — отрывисто ответила любимица, и хозяйка насторожилась. Белкусия была напугана. Ирина резко села в кровати. Огляделась и увидела, что её сумочка лежит не на своём месте. О нет, только не это! В отчаянии крикнула она и бросилась проверять кошелёк, в котором лежали все деньги, включая полученный вчера расчёт за работу в подразделении Олега. Реальность обрушилась сверху и придавила каменной плитой самобичевания. Её ограбили. Ирина перетряхнула всю сумку в надежде, что просто переложила купюры и забыла. Хозяйка кошки прошла на кухню и дрожащими руками плеснула в стакан валерианы. Пока она отпаивалась валерианой на кухне, проснулся её сосед и приветливо улыбаясь вышел заваривать кофе. Он выглядел таким непричастным к исчезновению денег, что хозяйка кошки стала подозревать, что ограбили её. Ещё в метро. Белка крутилась вокруг, выпрашивая и себе дурманящего снадобья. То ли её возгласы мешались сосредоточиться, то ли злоупотребление лекарством сказалось. Но она набрала номер Ястребова. Ирина, привет. Что случилось? Послышался в телефоне знакомый глубокий ракочущий голос. Привет. Извини, случайно тебя набрала. Быстро ответила Ира и повесила трубку. Она отставила стакан с валерианой, от которой её уже мутило. Ничего страшного, со всеми бывает. Ну, ограбили и ограбили. В полицию обращаться не стоит, для приезжей они ничего делать не будут. Просто перееду пока назад в гостиницу. Всё равно я ещё не успела выписаться, а номер оплачен как раз до первого аванса на работе. Сквозь затуманенное валериановое сознание решила она и обратилась к любимице. Что скажешь, белкусь? Животное нервно дёрнуло пушистым хвостом и ничего не ответило.